Глава шестая. Ровно в семь часов я уже был у Маслобоева. Он встретил меня с громкими криками и с распростертыми объятиями. Само собой, разумеется, он был в полпьяна. Но более всего меня удивили чрезвычайные представления к моей встрече. Видно было, что меня ожидали. Хорошенький тампаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасной и дорогой скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие. Варенье киевские, жидкие, сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенье, апельсины, яблоки и трех или четырех сортов орехи. Одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе накрытым белоснежную скатертью стояли разнообразнейшие закуски: икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Наконец, на маленьком столике со стороны тоже накрытым белую скатертью стояли две вазы с шампанским. На столе перед диваном красовались три бутылки. Тотерн, лафит и коньяк, бутылки елисейские, пряд дорогие. За чайным столом сидела Александра Семеновна, хоть и в простом платье и уборе, но видимо изысканным и обдуманным, правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и видимо этим гордилась. Встречая меня, она привставала с некоторой торжественностью, довольствием, веселостью, зеркали на ее свеженьком лице. Ослабо и сидел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 «Маслобоев, разве у тебя сегодня званый вечер?» Встречал я, наконец, с беспокойством. «Нет, ты один!» Отвечал он тожественно. «Да что же это?» Я указал на закуски, ведь тут можно накормить целый полк. «И напоить! Главное забыл, напоить!» Прибавил Маслобоев. «И это все для одного меня?» «И для Александры Семенны, если ты ей угодно был так зачинить!» «Ну, вот уж я так и знала!» воскликнула, закрасневший Александр Семеновна, но нисколько не потеряв своего довольного вида. Гостики прилично принять нельзя, тотчас я виновата. Там утра. Можешь себе представить, там утра, только что узнала, что ты придешь на вечер. Захлопотала, в муках была, и тут втолкал. Вот не там утром, вчерашнего вечера. Ты вчера вечером как пришел, так сказал мне, что они в гости на целый вечер придут. Это вы слышали? Вовсе не ослышалось, а так было. Я никогда не лгу. А почему ж гостя не встретить? Живем, живем, никто к нам не ходит. А все у нас есть. Пусть же хорошие люди видят, что и мы умеем, как люди, жить. И главное, узнают, какая вы великолепная хозяйка и распределительница, прибавил маслобоев. Представь, дружище, а я-то, я-то за что тут попался? Рубашку голландскую меня напялили, запонки натыкали, туфли... Халат китайский, волосы расчесала мне, сама и распомадила. Бергамот? Духами каким-то попрыскать хотела. Крем-брюле? Да уж тут я не выдержал. Восстал супружескую власть, — показал. вообще не бергамот. А самая лучшая французская помада из фарфоровой расписной баночки, — подхватила вся вспыхнув Александра Семеновна. Постудите сами. — Иван Петрович, ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платье дарит. А что мне в платье? Бережусь, да и хожу одна по комнате на медне. Упросился, тем уж было собрались в театр -то. Только что отвернул брошку прицепить, а он к скапику, а Одну, другую, да и накатился. Так остались. Никто-то, никто-то, никто-то не ходит к нам в гости, а только по утрам, по делам какие-то люди ходят, меня и прогонят». А между тем и самовары, и сервис есть, и чашки хорошие, и все это есть, все удалены. Их тесно, это нам носит. Почти одно вино покупаем, да какую-нибудь помаду. И вот там закуски и позицеты, а крокод конфеты для вас купили. Хоть бы посмотрел, кто как мы живем. Целый год думала, вот придет гость, настоящий гость, мы все это покажем, угостим и люди похвалят, и самим любо будет. А что его дурака напомадило, так он и не стоит того, ему все в грязном ходить. Он какой халат на нем подарили, да ли он такого халат? Ему только нализаться прежде всего, вот видите, что он вас будет прежде всяю водкой просить. А что?»